Жихарев крикнул стражу с гауптвахты. Караул окружил арестанта, который кидался на солдат и бешено от них отбивался. Дикие звери, вы! Кого слушаете? Государь мне волю дал, а вы не пускаете. Ну, ну! Сам я государь! Ну, успокойтесь, сударь! Что вам угодно? Я хочу в старую нору. Но... Новое помещение не готово. Папу переведи. Вот сюда. Е естественно. ты да не негоже для вас. Не пустят. Иди, собака, и проси. Ой. Знаешь сам, каков я родом человек. Ой. Слушай, сударь, Вы, конечно, непростая персона, а потому надо по приличности очистить здесь горницы. Пойду к священнику, а пока переждите на старом месте. Арестант сдался. Жихарев его запер по-прежнему в каземат и поставил к нему у башни двойной караул. Пчелкину... На утро выпроводили из крепости. Написав Чурмантееву, она с его детьми перебралась в шлиссельбургский посад. Так прошло две недели. Узник впал в безнадежное отчаяние. Им овладели порывы неукротимой злобы и свирепого бешенства. Часовые на утренней смене сообщали приставу и коменданту о бессонных ночах, проводимых принцем. Эй, на часах! Чего вам, Сударь Надобна? Ведите Жихарева, его пса надо. Я здесь. Аспид, ты, крокодил, ее приведи, слышишь? Её! Нельзя-с! По уехала! Разлюбит! Ведь разлюбит! Слово одно, хоть взглянуть! Ещё в Питере узнают про эко царство. Уж скорее бы решили, что с ним и как. Все Чурмантеев натворил. Донести да о нем. Да жаль, беднягу, засудят. Скорпионы, аспиды. Запали их, Боже, сокруши. Змей на них, камни клини их, Боже! Боже! Гляни!» Бес обуял. Испортили сердечного. Сколько был тих, а теперь буря бурей...